сообщила странное существо. «Темных!» — пробормотала потрясенная я. Девочка склонила головку к правому плечу, не скрывая своей заинтересованности. Заинтересованность явно носила гастрономический характер, потому как я о словах Нурха Быстрого помнила. Но то хаос, а вот в бездне я и вовсе деликатес, наверное. «Шап!» — произнесла она и приложила ладошку к контуру. Ладошка была с пятью пальцами, вот только пятый, как у курей, был нестандартно расположен, напротив остальных четырех. И когти чем-то куриные напоминали. Захватывать что-либо ими было бы удобно. Внезапно девочка убрала руку и даже отступила, виновато опустив головку. Действительно, просто ребенок. Я даже улыбнулась, почему-то. А потом пришла запоздалая мысль. Дети себя так ведут только если взрослые на подходе. Из темноты вышло трое. Я в ужасе смотрела на их приближение рваными, дерганными движениями и на повадки. Они мне у мертвей напоминали, тех, кто уже утратил даже зачатки разума, и то, как один из них вдруг опустился на четвереньки. Только ноги были выпрямлены, они согнуты в коленях, и потянул носом воздух. — Риан! — в ужасе прошептала я и боясь оторвать его от битвы, в которой отвлекающий фактор может дорого обойтись и не в силах сдержаться. Двое не отреагировали, но третий, что стоял в центре, вдруг чуть подался вперед, тоже втягивая воздух. В следующее мгновенье его жуткое лицо начало меняться, темные волосы заструились по плечам, чешуя втянулась в кожу, полностью скрываясь в ней, глаза стали заполняться тьмой. И вот передо мной лорд, темный лорд, и я вдруг поняла, эти двое с ним нечто вроде собака, а он... Темный иронично усмехнулся и отвесил галантный поклон. Затем посмотрел вверх, видимо, на сражающихся демонов, после перевел взгляд вправо, туда, где огненными змеями взвивались плети магистра, и взгляд темного изменился, а улыбка полностью исчезла с лица. Несколько мгновений он просто вглядывался, затем раздался короткий свист. Я оказалась права. Двое, повинуясь приказу хозяина, встали на четвереньки, обрастая чешуей и острыми наростами, и ринулись во тьму, туда, где находился магистр. Девочка повторила трансформации обоих, но едва попыталась улизнуть, шипящая команда, и она осталась на месте, дрожать нетерпение. А лорд неторопливо направился ко мне. — Хаос! — голос был низкий, но мелодичный. Он приблизился, присел на корточке, не прикасаясь к контуру, и начал задумчиво меня рассматривать. — Нет, не хаос! — опровергнул сам себя темный. — Но и не из человеческих. Те, приведена, свизжать начинают. А ты к иным формам жизни спокойно относишься. Так топ Адептка Академии Проклятий вместо ответа шепотом спросила. «Куда вы собак отправили?» Недоумение на его лице, затем вопрос. «Собак? Шверов имеешь в виду?» Усмешка. «К тому, чей запах на тебе. Пусть прикроют. Мы своих не бросаем, даже тех, кто давно не с нами». И страшное осознание. Я снова оказалась права, а лучше бы ошибалась. Вот бездна, вот проклятая бездна, вот... И я второй раз в жизни решилась просто попросить. Да что там просить? Я была готова умолять на коленях. Пожалуйста. Голос срывается на шепот. Пожалуйста. Я прошу вас. Отзовите шевров. Вообще уходите, пожалуйста. Я прошу вас, я... Нахмурившись, темный уже раздраженно спросил. Что? А я... Я просто поняла, что молчать сейчас глупо. Если демоны... Я едва шептала. Если демоны все поймут... Я еще не договорила, а тихий свист вновь прозвучал. Лорд же некоторое время сидел молча, просто глядя на меня. Затем произнес. — У нас сейчас зима. Эти... Кивок в сторону сражения. — Должны спать. Но их разбудили. Сегодня. Поток я не отследил. Но одно могу сказать. Какой-то из башков хаоса едва к нам не переселился. А теперь слушай внимательно, девочка. Сейчас против твоих знакомцев к Хевы. Они опасны скорее числом. А вот едва начнут отступать, начинай орать во все горло. И пусть крылатые взлетают. Если отступят к Хевы, шансов у вас практически не останется. Бесконечных, малышка. Он поднялся и уже собирался уходить, когда я нашла в себе силы прошептать. — Спасибо. Лорд не ответил, просто не успел. Из темноты шагнул Риан. Одежда магистра местами была изорвана, лицо влажное от пота, на груди тоже капельки, рваная рана на руке, рукояти огненных плетей стиснуты. Несколько мгновений Тьер молча смотрел на лорда бездны, затем сдержанно склонил голову лорд ответил столь же сдержанным поклоном я прошу прощения за вторжение на вашей территории вежливо произнес магистр если быть объективным вы пока на границе моих владений чуть насмешливо ответил лорд чуть заметно кивнув причем скорее своим мыслям Риан поинтересовался мы можем надеяться на ваше невмешательство напряженный вопрос темный лорд взглянул на меня Усмехнулся и произнес. — Да, благодаря вашей леди. И я даже не зайду до совета. Отступайте. Риан оглянулся, вгляделся в непроницаемую для меня тьму и произнес. — Благодарю. Совет своевременный. Лорд усмехнулся, повернув голову, подмигнул мне и отступил во тьму. Его странные звери последовали за ним, проводив их взглядом, посмотрела на Риана. Магистр с каким-то мрачным удивлением взирал на меня. — Это его территории? — спросила я. Лорд-директор кивнул, затем закрыл глаза и что-то прошептал. Я взглянула в степь. И Элохар, и Орвель отреагировали немедленно, и оба демона, сотрясая землю, помчались к нам. Почти сразу из темноты показался Хардар. — Территории его! — Риан развеял рукояти огненных плетей и, подойдя ко мне, протянул руку. Левую. Правая ранина была. Странно, что своих цепных шверов не напустил. Точнее, напустил, а потом отозвал. Интересно, почему? Подошли демоны. Повелитель хаоса был невредим. На магистре Элохари четыре рваные раны. Левая рука повисла плетью. — Почему он отозвал шверов? Еще на подходе вопросил властитель ада. «Странно. Он на своей территории. Нападение было бы логичным». И взгляд очень пристальный на меня. Понимая, что сказать хоть что-то придется, я сказала правду. Просто попросила. Испугалась очень и попросила. На демонов я больше не смотрела, только на Риана. «Странно. Не врет», — произнес Орвель. «Не договаривает правда» но с этим потом разберемся. А сейчас, раз Хагавер не вмешался, значит, не будет возражать, если его территорию мы используем для взлета. Хардар, на тебе, Тьер, я беру Дею. Рен, начнешь слабеть, говори сразу, гордый ты мой. Первым взлетел Элахар. Тяжело, устало, с трудом удержав угол взлета. Затем Хардар, удерживающий магистра, Повелитель хаоса, не отрывая взгляда от Даррена, взлетел последним, крепко удерживая меня одной рукой, и вскоре едва мерцающее угасающее пламя защитного контура растворилось во мгле. Звезд почему-то уже не было видно, и мы летели в абсолютной тьме, в которой я утратила какое-либо ощущение пространства, потому как магистр Элохор светиться перестал, как и лорд Арвейль. В какой-то момент повелитель ада метнулся вперед, но почти сразу вновь полетел, как прежде. «Держится!» — сообщил он мне. «Я так поняла, что магистр Элохор...» «Его сильно ранили?» — спрашиваю почти шепотом. «Основательно!» — сквозь зубы прошипел лорд Арвеэль. «Он же вперед полез!» Но тут же какое-то ругательство, и повелитель помчался вперед. Стремительно и прижав меня к себе уже всего одной рукой. Затем мы начали падать. Ветер свистел в ушах, а после — рывок. И властитель хаоса, видимо, подхватил магистра Элохора. Снова свист в ушах. Мы падали. Правда, уже помедленнее. А затем я услышала. «Промоешь раны!» Удар. Я упала на повелителя. Сам он свалился на спину. Затем ощутила песок. Песок, который наползал на меня. «Держи рот закрытым, глаза так же!» И мы провалились в песчаную воронку.